Глава двенадцатая. «Мне нужно, чтобы он был в сознании и мог ответить на несколько вопросов». Я нависал над сидящим медиком, которому, чтобы ответить мне, пришлось задрать голову вверх. «А мне нужно, чтобы никто не мешал выполнять мою работу», – ответил он и отвернулся, прокручивая перед собой голограмму какой-то загогулиной. «Вы не понимаете, это очень важно», – попытался я надавить на него, но медик был опытным – И взглядом исключительно в матерной форме высказал мне все, что обо мне думает, не произнеся вслух ни слова. Только после этого ответил уже вслух. «А вы понимаете, что у вашего приятеля две пули в брюхе и одна пробила легкая? И что у него повреждены петли кишечника и уже начался разлитой перитонит? Если его сейчас привести в сознание, то он просто умрет от болевого шока. Если вы так сильно хотите его убить, то зачем вообще привезли сюда?» «А нельзя как-нибудь обезболить? Это меньше, чем на минуту. Мне всего лишь нужно задать ему один вопрос. Всего один, и я уйду». Я сменил тактику и решил взять нытьем. Лично у меня подобного рода просьбы вызывали острую почесуху и желание избавиться от оппонента на второй минуте, либо идя на уступки, либо просто пристрелить, чтобы не мучил всех своим лаичным воем. «Ну, пожалуйста». «Так, главное не переигрывать. Все должно быть натуральным». «Это называется эмоциональный шантаж», – поджав губы, заявил медик, бросая на меня скептический взгляд. «Да, я знаю». Кивнув, я все-таки сложил руки в молитвенном жесте Медик едва удержался, чтобы не сплюнуть на пол. «Хорошо, идемте. Но предупреждаю не больше одной минуты». «Вот, я так и знал. Мало кто выдерживает нытье». Медик встал и порывистым движением убрал голограмму загогулина, едва не заехав мне в нос – Зачем-то взял со стола обычные песочные часы и вышел в коридор, я поспешил за ним, потому что у меня будет только один шанс узнать некоторые детали. Я так и не успел переодеться, потому что в тот момент, когда я уже садился в машину, раздался звонок кома. Номер был мне неизвестен, но я все же решил ответить. Голограмма незнакомого парня пристально меня разглядывала и молчала. «Ну ладно, посидим, помолчим». Наконец, я не выдержал и нарушил, уже начинающие действовать мне на нервы молчания. Может быть, представитесь, не знаю, как вам, а мне молчать со знакомым человеком как-то более комфортно. «Меня зовут Юрий Калинин. Мы с вами встречались, с Виталий, на совете кланов». «Да? Он что, серьезно думает, что я с первого раза запомнил каждого, кто на том долбанном совете присутствовал?» Похоже, меня несколько переоценивают. Хотя, по-хорошему, я должен был знать в лицо всех глав кланов, состоящих в Совете. Но на это совершенно не было времени. Я по именам-то знал только первую тридцатку. Но вот имя этого парня было смутно знакомым. Вы претендент на императорский титул? Я скрестила руки на груди. Эдакий универсальный закрытый жест, который лично я применял неосознанно. И вы тоже. Юрий слабо улыбнулся. Не то, чтобы я слишком сильно хотел получить это место. Он скривился. Я ведь могу не пережить ритуал слияния со стихией. Его каждый может не пережить. А я, если честно, не понимаю, зачем кому-то вообще избавляться от кандидатов, если с этим спокойно может справиться ритуал слияния. Поймите, я обладаю совершенно заурядными способностями, и сила, собственно, как и направление моего дара, совершенно не годятся для того человека, который... Хочет стать императором и защитить одним движением руки всю страну. Это, конечно, образно, но думаю, что суть вы смогли уловить. Я, например, да и не только я, собирались всего лишь проголосовать за того, кто первым вернется живым после ритуала. В свою же очередь планировал откладывать до последнего. А вы что думаете по поводу ритуала? Я задумчиво смотрел на него, внезапно ощущая, как меня затопили воспоминания о том моменте, когда вода начала проникать в легкие, не позволяя сделать ни единого вдоха в тот самый первый раз, когда Волков зашвырнул меня в озеро. Снова накатило ощущение страха и собственной беспомощности, невозможности что-либо сделать и безумное желание жизни. И боль одно воспоминание о которой пронзало тело какими-то фантомными отголосками, такими острыми, что даже следующее заднее облегчение уже не воспринималось как должное. Тряхнув головой, чтобы прогнать воспоминания, я ответил ожидающему Юрию. «Вы правы. Судя по описаниям, ритуал слияния не самое лучшее, что может пережить человек». «Вот и я о том же». Он снова замолчал, но на этот раз ненадолго, а потом добавил. Хотя написание этого ритуала все же нигде точно не представлено, но статистика приведена во всех изученных мною материалах, и она удручает. Мы с Петей Дуровым учились вместе. Не в кастле. Наши кланы только по странной случайности и зацарившие вокруг вакханалии оказались в совете. Поэтому средств родителям на столь престижную школу не было. Пришлось заканчивать попроще. Он мог бы и не распинаться, а то у меня начало складываться ощущение, что он оправдывается передо мной за то, что в Касле не учился. Но это не относится к делу. Юрий понял, что несет чушь и спохватился. Я ему не мешал, видно было, что парень нервничает. Мы с Петькой встретились и обсудили текущее положение, потом решили связаться с вами, Виталий а ваш номер мне дал ульма войнич с предприятием которого дива мы ведем весьма тесное сотрудничество в плане поставок масла но вам это скорее всего не интересно так вот сейчас мы хотели поговорить сами не о нашей безопасности как кандидатов а о готовящихся массовых беспорядках которые грозят захлестнуть империю с головой откуда вы о них узнали я невольно нахмурился Мне сказал один из бригадиров с предприятий, где я многим работникам удалось запудрить мозги, и они хотят к этим акциям присоединиться. Этот разговор был по кому, после чего бригадиры убили, и я так и не узнал, какие именно работники, что за акции. Поймите, я не планирую начинать охоту на ведьм. Я понимаю, хотя, если честно, то не понимал. Сейчас самое время, пока волна безумия не захлестнула все его предприятия для того, чтобы взять молоток потяжелее и выбить всю дурь зомбированных голов, не допуская еще большего кровопролития. Но от меня вы чего хотите? Раз уж так оказалось, что мы с вами друзья по несчастью, то, может быть, встретимся где-нибудь на нейтральной территории, чтобы обсудить всю сложившуюся ситуацию. Ну и про нашу общую безопасность поговорим. Это будет разумно. Я позвоню, как только согласую возможное место встречи, которое должно устроить всех нас. И, Юрий, если у меня получится, то я постараюсь разузнать побольше о предстоящей акции. Вы правы, с этим нужно что-то делать, и почему бы этим не заняться нам, раз уж другие ничего предпринимать не хотят. Тем более, что от подобных акций пострадают именно такие, не слишком большие и влиятельные кланы, как наши с вами но ну и не следует пока оповещать совет о готовящихся акциях, если вы, конечно, этого ранее не сделали. У меня есть основания предполагать, что там находятся лояльные к оппозиции кланы, и насколько близки они к первому десятку, я не могу себе даже представить. Это будет оптимально. Он кивнул, о чем-то глубоко задумавшись. Видимо, до этого он не связывал происходящее с диверсией в Совете, и остается только надеяться на то, что это не Калинин, рьяно топит за недовольных, чтобы только не проходить ритуал слияния, И я буду ждать звонка. Посидев немного, я активировал поиск данных. Юрий Калинин задал я основной вопрос. Мне нужно было убедиться хотя бы вот таким не слишком надежным способом, что звонил мне именно Калинин, а не какой-нибудь хрен с горы. Поиск быстро завершился, вывалив на меня кучу информации, основная из которых гласила, что вот этот молодой человек из конца второй сотни рейтинга внезапно оказался в совете кланов. Или какая-то херня у нас творится, товарищи. Так и не поняв, как ему все-таки удалось так быстро подняться, вроде бы и рейдерских захватов не организовывал по причине отсутствия определенных навыков и сил, да и связями никакими не обладал, Продвинутый кем-то и для чего-то собственный человек в совете? Или паранойя начала махать над головой своими крыльями? Обновив запрос в средствах общего доступа, я так и не обнаружил связи Калинина с Лосевым. Даже продвинутую службу безопасности иметь не нужно, чтобы подтвердить или опровергнуть на скорую руку факт знакомства и ведения каких-то дел, если они, конечно, не прятались по подвалам для своих встреч. Всегда найдется кто-нибудь, кто может совершенно случайно запечатлеть радостный момент дружественных взаимоотношений кланов через их глав. Особенно, если учитывать, что Калинина до сих пор буквально преследует кучу разных личностей, пытаясь выяснить причину такого небывалого успеха. Сверив фото с построенной голограммой, я удовлетворенно убрал ее с глаз долой, потому что она подтверждала то, что я разговаривал вроде бы действительно с Юрием. После этого я вылез из машины... Проклиная все и все и поплелся в больницу, чтобы узнать о состоянии Кузи. Мы с медиком подошли к той самой белоснежной комнате, в которой я очнулся. На столе, стоящем посреди комнаты, лежал в полнейшем нокауте обнаженный Кузи. Не больше минуты. Еще раз предупредил меня хмурый медик, и я только кивнул, таким вот образом отвечая ему, что услышал. Медик призвал дар это было завораживающе лишь спустя минуту я сумел подобрать слово, которым сумело охарактеризовать происходящее действо молочно белые тончайшие нити даже на фоне режущей глаза белизны кажущиеся белыми сорвались с пальцев медика и принялись бережно опутывать тело кузи а вот глаза медика в этот раз казались бельмами из жемчужного сияния заполнившего глазницы когда нити закончили свою работу и замерли Сияние в глазах медика слегка потухло, но не исчезло совсем, а он негромко хлопнул в ладони, и с потолка спустилась какая-то установка, напоминавшая мне... Да ни черта она мне не напоминала, это было просто нагромождение трубок, оптических приборов, ручек, в которых я, при включенной фантазии, опознал лазерные скальпели, да и то потому, что видел нечто подобное в своих лабораториях. И вся эта махина остановилась примерно в полуметре от Кузи, замерев и приготовившись к работе, о чем свидетельствовали многочисленные зеленые огоньки, подмигивающие и, на фоне царящей здесь белизны, выглядевшие невероятно ярко. Медик подошел к устройству, что-то где-то повертел, нажал на пару кнопок и потянул за несколько рычагов. От устройства отделилась игла на тонкой прозрачной трубке, которая с неумолимой точностью вонзилась в Кузину руку, безошибочно найдя вену, после чего по трубке побежала какая-то жидкость, а Кузя резко открыл глаза. Он попытался двинуться, но опутавшие его нити держали крепко, и он только бессильно застонал, сжав кулаки. «Кузя, у нас мало времени!» Я подскочил к нему, когда медик отошел в сторону, сделав приглашающую жест рукой, поставив рядом со мной те самые песочные часы, крупинки песка из которых начали неумолимо скатываться через узкое горлышко вниз. «Когда планируется акция?» Я сразу же начал задавать вопросы, чтобы успеть сделать это за отведенное время. Судя по всему, Кузя все понял, потому что тихо прошептал. «Через три недели. Список кураторов и тех, кто работает с массами на записывающем устройстве в кармане брюк». И он закрыл глаза, еле слышно застонав. «Время!» Медик тронул меня за плечо и отошел в сторону, позволив ему заняться уже Кузе вплотную. «Где его одежда?» Спросил я напоследок. Спросите у Костелянши, а теперь уйдите уже отсюда, вы мне мешаете. Я поднял руки вверх, как бы прося на меня не злиться, и вымелся из-за этой операционной. Или манипуляционной, или... Да какая разница на самом деле? Оставляя медика с Кузей наедине. Да какая разница на самом деле? Оставляя медика с Кузей наедине. В коридоре я тормознул бегущую медсестричку и потребовал Костеляншу у которой сбоем вырвал маленькую коробочку с диском записывающего устройства. После этого снова вышел на больничную стоянку и сел в машину. вставив диск в ком, я посмотрел списки. Имен было много. Глаза скользили по строчкам вниз, останавливаясь на знакомых, но именно что на знакомых, никого на первый взгляд из членов первой тридцатки совета я не увидел, а те, кто казались мне знакомыми, Никакой существенной роли, вроде бы, в организации управления империей не играли. Хотя я пробыл в коме не один месяц, и все могло поменяться, причем кардинальным образом. Я пролистал список до конца, думая о том, что его следует посмотреть более внимательно, потому что к концу мой мозг уже не воспринимал информацию должным образом. Их, мать вашу, было чертовски много, чтобы я успел хоть как-то повлиять на их численность и одновременно заниматься Волковым. Система права. Эту заразу нужно выжечь каленым железом. Выполоть, пока она не расплодилась настолько, что дальнейшая борьба с ней станет уже полномасштабной гражданской. И на данном этапе это можно сделать только единственным способом. Закрыв список, я набрал номер Эльзы. «Ты домой вообще собираешься?» Она нежилась в нашей огромной ванне, а я мог только тихо завидовать. «Собираюсь». Но мне нужно еще кое-что сделать, и это что-то не может ждать. Я смотрел на ее обнаженное тело и думал о том, что, может быть, послать все к такой-то матери рвануть домой и сразу нырнуть в этот бассейн, лишь по недоразумению названной ванной. Я так и думал. Теперь ты понимаешь, что я была просто вынуждена пойти на довольно крайние меры. Я, в общем-то, не особо сопротивлялся пожав плечами, заставил себя сосредоточиться. «Все-таки не шестнадцатилетний пацан, чтобы заливать все вокруг слюну видя женскую грудь». «Мне нужен номер вдовы Любушкина». «Я тебе скину. Кстати, ее зовут Дарья». По-моему, Олег говорил, что его невесту зовут как-то по-другому. Я нахмурил лоб, пытаясь вспомнить. «А, так это другая невеста, а затем жена». Эльза махнула рукой, и я переключил внимание с ее прелести на искрящиеся капли воды, которые сначала замерли в воздухе, а затем начали соединяться между собой, образуя форму цветка. Значит, Эльза еще и дар призвала. Искусительница. Там какая-то мутная история произошла. Ее даже не афишировали особо. Ну, Дарья так, Дарья. Я кивнул. И еще Элл. Свяжись со своим отцом. Без объяснений. Мне необходимо встретиться с императором Фридрихом. Под любым предлогом, но как можно быстрее. Пускай задействует все свои связи, чтобы обеспечить эту встречу. Просто передай ему, что это очень важно. Я так полагаю, причины такой... Необычной просьбы озвучены не будут. Я покачал головой. Нет, не сейчас. Тем более, что я совершенно не знаю, как сам Ульмас отнесется ко всей этой шушере во главе с Громовым. «Ладно, я попрошу. Только, сава, ты даже не представляешь, чего сейчас себя лишаешь». И она начала медленно вести влажной рукой по шее, спускаясь ниже к груди. Я сразу же отключился, чтобы не подвергаться лишнему искушению. Набрав номер Лихрова, коротко сообщил, что мне необходимо с ним встретиться в поместье через час, если это будет удобно, потому что время еще терпит. Не стал вдаваться в подробности и пересылать информацию по сети. Из рук в руки будет как-то надежнее. Тем более, что он должен сейчас носом землю рыть в поисках крота, и надеюсь, этот список ему в этом поможет. Буквально через полминуты пришло сообщение от Эльзы с номером Дарьи Любушкиной. Еще раз хорошо все обдумав, я принялся звонить. Ответили мне не сразу, сбрасывая, видимо, незнакомый номер. Но я был настойчив, и в конце концов на мой звонок решили ответить. Передо мной появилась молодая женщина, красивая, хотя полностью оценить ее внешность по синей голограмме я не мог. Она посмотрела на меня огромными печальными глазами и тихо спросила. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» Меня зовут Виталий Савельев. Так получилось, что мы с вами не знакомы, но именно мой клан оказал вам всестороннюю помощь сегодня ночью. Почему-то, глядя на ее неброскую элегантность, я ощутил со всей ясностью, что сижу в мятой замызганной и заляпанной кровавыми разводами, да и просто грязью камуфляжа, которую я все никак не мог переодеть. Я ждала, что вы мне позвоните. Правда, почему-то не думала, что вы будете звонить со своего кома а номер забит в ком мужа. Я его просто не смогла опознать. Наверное, вас волнует судьба клана Любушкиных? Я несколько раз моргнул и ничего не ответил. Не стесняйтесь. Всех волнует судьба моего клана. Думаю, что судьбой вашего клана я забочусь чуть позже. Есть несколько вариантов мягкого слияния, при которых вы не потеряете своего положения и будете чувствовать себя вполне комфортно я улыбнулся надеясь что получилось все таки ободряющее а не устрашающее. сейчас же мне хотелось бы попросить вас принять меня и еще двоих глав кланов обеспечив тем самым встречу на территории незаинтересованной стороны побыть и таким посредником между нами ну а потом мы вернемся к делам наших кланов какая необычная просьба она задумалась хорошо Думаю, что через три часа будет вполне удобно. Я кивнул и отключился, чтобы сразу набрать номер Юрия и договориться с ним и Петром о встрече в изводнике Любушкиных. Полдело сделано. А у меня есть еще три часа, чтобы уже принять ванну и переодеться. Да, перекусить не мешало бы, чтобы не прерывать разговор, отвлекаясь на рула до желудка. Заведя, наконец, двигатель... Я помчался домой, надеюсь что еще застану Эльзу в ванной».